Уинстон Черчилль. пол жизни в Монако. В Монако в разные годы любили бывать и подолгу проживали огромное количество знаменитостей. Типичный пример – сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль. Он стал постоянным посетителем казино еще в начале 20 века, когда был членом палаты общин. В то время его политическая карьера стремительно развивалась. Он регулярно получал новые назначения и за 10 лет возглавил несколько министерств. Он был и заместителем министра по делам колоний и министром торговли и промышленности. А 14 февраля 1910 года в возрасте 35 лет он занял пост министра внутренних дел один из наиболее значимых. В Монако Черчилль всегда останавливался в одном и том же номере на последнем этаже пятизвездочного Отель де Пари, где также любила размещаться и знаменитая актриса Сара Бернар. Кстати, последняя вошла в историю казино и этого отеля. Рассказывают, что однажды вечером она вошла в казино Монте-Карло со ста тысячами франков в сумке. Это все, что у нее оставалось. Но спустя три часа у несчастной не осталось ничего. Сара Бернар вернулась в отель де Пари и приняла большую дозу снотворного. К счастью, ее обнаружил и спас друг, который судил ей сумму, эквивалентную проигранной. И с этого дня актриса больше никогда не возвращалась в казино. Если же вернуться к рассказу о Черчилле, то из его номера открывался великолепный вид на княжество, и красота моря и гор вдохновляла сэра Уинстона. Он проводил много времени за мольбертом, облаченный в халат и с сигарой в зубах. Интересно отметить, что его мать, леди Дженни Черчилль, также часто останавливалась в том же отеле, что и ее сын, и она тоже любила посещать казино. Ей составлял компанию принц Уэльский, будущий король Эдуард VII, известный своим увлечением азартными играми и женщинами. Когда у Черчилля начался министерский период, он полностью погрузился в работу, и это немного отвлекло его от Монако. Однако в 1913 году он вновь появился в роскошных залах местного казино, на этот раз в сопровождении своей жены Клементины в девичестве Хозьер. После завершения Первой мировой войны Уинстон Черчилль стал чаще посещать Монако, В это время он и его жена уже не останавливались в легендарном отель де Пари, так как их часто принимали друзья. В Кап-Мартене, например, Черчилль регулярно навещали Дейзи Фэллоус, светскую львицу, писательницу и издателя французской версии журнала «Харперс Базар». Она, кстати, была внучкой изобретателя швейной машинки Исаака Зингера. Супруги также проводили время на вилле у лорда Эсмонда Ротермира владельца одной из крупнейших медиакомпаний Великобритании. В Сен-Жан-Капфера они навещали графиню Эссекскую, которая принимала их на своей вилле Лума. Черчилли также часто бывали у Консуэла Вандербильд, представительницы семьи американских миллионеров Вандербильтов. Она была замужем за двоюродным братом Уинстона Черчилля. Однако самым любимым местом Черчилля была вилла Шато-дель-Аризон, Построенная в 1932 году в гольф-жуан для американской актрисы Максин Эллиот. Говорят, на этой вилле на берегу моря был бассейн, в который для аромата добавляли одеколон. По темпераменту Черчилль игрок, который любит делать большие ставки. И к большому огорчению своей жены, беспокойство которое он не перестает подпитывать, он играет в казино. «Я дурачок, слишком увлечен игрой в рулетку» признался он в 1922 году. Являются ли азартные игры, как алкоголь и депрессия, результатом генетики? У Черчилля азартные игры довольно распространенный порог. Но точно так же обстояло дело и в семье Хозьер. В семье Клементин, мать и братья которые были заядлыми игроками. Сама Клеми немного играет, но не на большие суммы, в отличие от своего супруга. Пьер Данв, французский журналист. До начала Второй мировой войны сам Черчилль принимал в Монако не только друзей, но и министров иностранных дел различных стран. Его жизнь в этом месте была довольно простой. Он встречался с близкими, следил за международной политикой, работал над биографией Джона Черчилля, первого герцога Мальборо, на протяжении всей своей жизни служившего пяти монархам, в то время как сам Черчилль был внуком седьмого герцога и увлекался живописью. А по вечерам он часто посещал казино Монте-Карло, Играл Черчилль не слишком удачно. Однажды директор заведения настоятельно порекомендовал ему остановиться. Но он не собирался останавливаться и с решимостью бросил все фишки на красные. «Я оплачу свои долги завтра», — ответил он директору на французском, с характерным британским акцентом. Но на следующий день Черчиллю пришлось срочно покинуть солнечное Монако. Начало войны заставило его незамедлительно вернуться в Лондон, где ему предстояло участвовать в сложной политической игре. Во время войны премьер-министр часто играл в азартные игры, и, по словам его секретаря Джока Колвилла, даже во время бомбежек он мечтал об игровых столах. После 1945 года он в значительной степени воспользовался своей известностью, чтобы иногда избегать уплаты своих долгов, но по настоянию своей жены и особенно своего банкира он пытался сдержаться. Этот вкус к азартным играм проявлялся и вдали от казино, на фондовой бирже, где он всегда был склонен брать на себя самые большие риски. Пьер Данф. Прошло много лет, и 31 января 1945 года в Ялте премьер-министр Великобритании уже обсуждал вместе со Сталином и Рузвельтом перестройку послевоенного мира. Война завершилась, и казалось, что Черчилля в родной Англии ждет признания и благодарность народа, Однако на первых же послевоенных выборах консерваторы потерпели поражение. И 26 июля, сразу после объявления результатов голосования, он подал в отставку. И ему ничего не оставалось, как вернуться в Монако, где он всегда находил силы для новых начинаний после очередной неудачи. На самом деле Черчилль провел в Монако как минимум половину своей жизни. Это место стало его любимым укрытием от политической суеты. Летом 1948 года к Уинстону, который отдыхал в Монако с семьей, супругой и 34-летней дочерью Сарой, находившейся в разводе, присоединился Энтони Роджер Бошем, известный фотограф и Дэнди. Всем было очевидно, что Бошем проявляет интерес к Саре, но Черчилль был против этого. Тем не менее, Энтони не собирался сдаваться и решил привлечь внимание будущего тестя в казино, куда Черчилль планировал отправиться после ужина в отель «Де Пари». Бошем так потом описывал события того вечера. «Я выигрывал непрерывно, и Черчилль внимательно за мной наблюдал». В какой-то момент он подошел и предложил делать ставки по своей системе. Я, конечно, согласился, и нам снова повезло. Наши стопки фишек быстро росли. Сэр Уинстон был в восторге, радостно курил сигару и весь светился от счастья. Тогда он начал иначе смотреть на меня». В тот вечер Черчилль дал свое благословение на брак, и через год Сара и Энтони поженились. К сожалению, удача обернулась трагедией. Бошем оказался заядлым игроком и однажды не смог остановиться, проиграв все свои деньги, что привело его 18 августа 1957 года к самоубийству. Итак, в 1947 году, окончательно оставив политику, Черчилль вновь посетил Монако и остановился в своем любимом Отель де Пари, На этот раз он привез с собой большую группу поддержки – жену, слуг, секретаря и внушительный багаж из 46 чемоданов и 6 коробок со шляпами. Кстати сказать, сэр Уинстон обладал значительным литературным талантом и в 1953 году получил Нобелевскую премию по литературе за несколько книг, в которых рассказал о своем опыте во время войны. Кроме того, он путешествовал по миру с лекциями. Его творческая деятельность приносила не только удовольствие, но и хороший доход, что позволяло ему останавливаться в роскошных номерах лучших отелей и наслаждаться своей страстью, азартными играми. Но вот что интересно. После войны, в октябре 1945 года, Черчилль, как и много лет назад, снова сел за игровой стол в Монте-Карло и произнес, «Ну что же, господа, давайте продолжим игру с того места, на котором мы остановились». К сожалению, удача не улыбнулась ему, а в конце вечера он подошел к директору казино и спросил «Сколько я вам должен?». Директор тихо назвал сумму его долга. Как за время до войны он ничего не забыл, так и нынешнего. Черчилль достал чековую книжку и выписал чек на миллион триста тысяч франков. Этот чек до сих пор хранится в казино, и компания S.B.M., которая принадлежит казино, так и не решилось его обналичить в знак уважения к герою войны и одному из победителей фашизма.